Страница 107, письмо 78, Софья Андреевна Толстой, 1886 год, апреля 9 Ясная Поляна. Из Ясной, 11 час вечера. Получил все твои письма, очень был рад и благодарен. Одно жалко, что ты беспокоишься, и все напрасно. Мы шли прекрасно, осталось, как я и ожидал, одно из лучших воспоминаний в жизни». Здоровье сначала и до конца было лучше, чем в Москве, и превосходно. Трудностей никаких нет. Это точно как человек, который на суше бы вообразил, что он на острове, а кругом море. Так мы, сидя в городах, в наших условиях. А только пойдешь по этому морю, то это суша и прекрасная. Мы с Колечкой, он был первый ходок, я второй, близкий к нему. Стахович ослабел. Колечки говорили, что это одно из поучительнейших и радостнейших времен. Кроме ласки и добродушия мы ничего не видали и сами никому не оказывали. Питались чаем, хлебом и два раза щами, чувствовали себя бодрыми и здоровыми. Ночевали по 12 человек в избе и спали прекрасно. Я засыпал поздно, но зато мы выходили не так рано. По дороге подъехали два раза, всего двадцать пять верст. «Очень радуюсь за тебя, за двенадцатую часть, и для себя радуюсь преимущественно за Ивана Дурака». Примечание второе. Пришли мы в Ясную в восемь часов. Лёля с Алсидом были на тяге. Потом пришли они и с Фрайндероманом, и пили чай. Лёля и Алсид веселые и здоровы, ходят с Фомичом на охоту». Благодарю мадам Сюрон за книжечку и карандаш. Я воспользовался ими немножко по случаю рассказов старого 95-летнего солдата, у которого мы ночевали. Мне пришли разные мысли, которые я записал. Примечание третье. Целую Сережу, он верно помогает тебе. Таню, она верно успокаивает тебя, когда ты волнуешься. Машу, она верно тоже помогает. И малышей они верно радуют, особенно Андрюша. Он был хорош последнее время. Тебя я очень люблю и беспрестанно о тебе думаю. С Ильей, верно, ты уже сговорилась. Он бывает хорош, когда не фыркает. Кузминских поцелуй. Уж вот кто успокоит, и отец, и дочь. Не взыщи, что бестолково письмо. Пишу и засыпаю. До свидания, душенька, коли Бог даст. Примечание. Первое. Письма от 7 и 8 апреля. Смотри, Софья Андреевна Толстая. Письма к Льву Николаевичу Толстому. Москва-Ленинград, 1936 год. Письма 168-169. Примечание второе. В письме от 8 апреля Софья Андреевна Толстая сообщала. Двенадцатую часть цензура пропустила. В четверг выйдет «Сказка о бывании Дураке» в состав двенадцатого тома вошла. Смотри, там же страница 363. И примечание третье. На основании этой записи Толстым написана статья «Николай Палкин. Смотри, том 17 настоящего издания». Конец примечаний к письму 78-му.